И вдруг ему стало невыносимо страшно. Показалось, что все окружающее его сейчас — это сонные грезы. И он не здесь, в гостинице, а там, на нарах. И вместо вечера в приятной компании его ждет поверка, знобящая сырость барака, кашель, хрипы, мат соседей, привычная сосущая тоска, а впереди бесконечный срок и никакой надежды он рывком сел на постели увидел что вокруг по прежнему стены гостиничного номера и глубоко вздохнул стараясь успокоить бьющееся у горла сердце взглянул на часы оказывается сонный кошмар длился не секунды как ему показалось а почти два часа и только потом окончательно сообразил, что он все-таки Берестин, а не Марков. В огромной, сверкающей цветным кафелем ванной он долго со вкусом брился, рассматривая в зеркале принадлежащее ему лицо. Еще неделю назад Марков выглядел намного старше своих тридцати девяти, как, впрочем, большинство ответственных работников того времени, да и лагерь добавил возраста. А теперь лицо Маркова заметно посвежело. Разгладились наметившиеся морщины, волосы приобрели здоровый, сочный цвет, и выглядел он лет на 35, причем в стиле не сороковых а 80 годов, то есть по-здешнему совсем почти юношей. По вечерней Москве он дошел до редакции. На открытом редакторском ЗИСе по улице Горького, Охотному ряду, Манежной площади. Они выехали к Москве-реке, потом ехали по набережным, через Крымский мост, и Берестин увидел, что привезли его в тот самый дом, где жил Новиков, и где все они собирались после победы над пришельцами в предыдущей жизни, или последующей, можно и так сказать. Только теперь дом этот был только что отстроен». И в подъезд они вошли в другой, но квартира была однотипная. С длинным и широким, как пульмановский вагон, коридором, огромными проходными комнатами, 20-метровой кухней и с мебелью, которую тогдашний человек со вкусом и деньгами мог за бесценок приобрести в так называемых магазинах случайных вещей. Эвфемизм для обозначения имущества, изъятого у врагов народа. Павловская гостиная, кабинет в стиле одного из луев, по выражению Маяковского, много резного дуба и палисандра, кресла и диваны обтянутые мягким софьяном, башенные часы и готический буфет столовый. Людей собралось много, и хотя Толстой, к великому сожалению, Берестина не пришел, Но был тут юный Симонов с Серовой, Лапин и Хацревин, Москвин, еще несколько актеров известных театров и другие незнакомые люди, чьих имен история не сохранила, хотя в своем времени они, похоже, пользовались определенной известностью. За ужином с общей беседой и позже, разговаривая по отдельности то с Симоновым, то с другими, Берестин думал... Знали бы они, что этот командарм, чья судьба им была, конечно, известна, на самом деле представляет собой Кассандру, графа Калиостра и пушкинских волхвов в одном лице, и знает всё и может сказать тому же Симонову, что он напишет и когда умрет. Но после третьей, кажется, рюмки Андрей вдруг осознал, что ерунда все это, ничего он не знает. Пусть Симонов в его мире уцелел под Могилевым и в Одессе, и в Заполярье тоже. В грядущей войне он будет в других местах, там его вполне свободно может достать смерть. В куда менее опасной ситуации, чем те, что он сумел пережить в предшествовавшей реальности. К примеру, его убьют под Минском, алапин Лапин с Хацревиным благополучно выйдут из окружения, из которого они не вышли на самом деле, да и окружения того просто не будет. И только что вошедший запоздавший Петров, редактор «Огонька», не полетит на самолете, упавшем под Харьковом, вместо него убьют его брата Валентина Катаева, и мир никогда не прочитает «Кубик», «Траву забвения», «Алмазный мой венец», Зато Петров допишет неоконченный фантастический роман о грядущей войне, который Берестин не так давно разыскал в томе литературного наследства. И так далее, и так далее, и так далее.